Дзян Цин, 1974. Глава 16. В конце сентября все в саду созревало. Повсюду висели персики, яблоки, абрикосы, ююба, груши. От их вида вздымалась грудь и ярко вспыхивали глаза — Вокруг южного озера густо разросся камыш, и по ветру разлетались его семена. Водную гладь покрывали листья лотоса. Небо было чистым, воздух свежим, налитое темно красным солнце опускалось, образуя длинные косые тени. Мир был безмятежен, хотя в нем было много звуков. Глядя в небо, чтобы проверить, насколько оно повинуется ее метеорологу, Сиан Цин слышала, как эти звуки отдаются в ее груди. Он сказал, что сумерки наступят ровно в четверть шестого, сказала она помощникам, которые стояли вокруг и следили за ее взглядом. Если он прав, у нас есть еще час дневного света, но все равно давайте зажжем фонари сейчас, пока не стемнело. Так эффект перехода будет более сильным. Она находилась в беседке «Созерцание луны» в центре озера. До этого Дзян Цин приказала достать со склада и развесить вокруг фонари императорской эпохи. Выполненные из хрусталя и стекла лампы привязали к балкам и балюстрадам. Фонари из тонкой шелковой ткани посадили на бамбуковые шесты и вкопали в землю. Сотни фонарей из рисовой бумаги и луба прикрепили к голым ветвям соседних ив. Множество других, сделанных из ракушек и перьев в виде кувшинок и уток, плавали в воде. По ее команде стали зажигать фонари. «Будьте крайне осторожны с розжигом», — обратилась она к ним. «Эти фонари незаменимы». Я не потерплю ущерба, вызванного неуклюжестью или неумелостью. Первоначально она планировала повесить рядом с фонарями птичьи клетки, чтобы госпожа Маркос могла любоваться попугаями, как аду и белоглазками, но согласилась, что их щебет будет заглушать спрятанных в фонарях жучков, поэтому эта идея была отвергнута. Вместо этого Дзян Цин выставила несколько скромных образцов в своей каллиграфии. «Служи людям сердцем и душой. Борись с эгоизмом. Откажись от ревизионизма. Доверяй партии. Доверяй массам». «Немного тщеславно. Не находишь, мам?» — спросила Лина, которую Дзян Цин попросила помочь. «Вывешивать здесь свои работы?» «Не думаю. Это моя каллиграфия. Тебе нравится?» «Но сами лозунги — от народа и для народа. Я пытаюсь внести в эту довольно традиционную обстановку голоса нового Китая. Не знаю, кажется, это немного...» «Сейчас каллиграфией занимаются в тюрьмах». Это отличный способ исправить человека. Я бы приставила к тебе учителя, если бы думала, что ты станешь заниматься больше минуты. Меня волнует твое идеологическое развитие, Лина. Действительно волнует. Лина пожала плечами и отвернулась. Она стала расставлять блюдо на главном столе, передвигая тарелки таким образом, чтобы вкусы и цвета распределялись наиболее гармонично, а до лучших блюд было легче добраться. Дзянцин краем глаза наблюдала за ней. Лина исполнила ее просьбу. Пришла в виде, подобающем китаянке. Костюм в советском стиле, никакого макияжа и солнцезащитных очков, туфли без каблуков — Единственной ее оплошностью было то, что она забыла достать из волос пластиковую заколку. Такими пользовались члены семей артистов, чтобы заявлять о себе, но ее легко заменили простой шпилькой. Сама Дзиан надела белоснежную блузку и коричневую юбку, а чтобы не замёрзнуть, накинула на плечи кардиган и овечьей шерсти и повязала шею шелковым шарфом. Учитывая непривычно высокий рост миссис Маркос, она позволила себе туфли на каблуках. В котором часу она придет? спросила Лина через плечо. Дианцин вышла из оцепенения. Будет здесь с минуты на минуту. У тебя будут неприятности, мам. Ты отклоняешься от программы. Мне сказали, что наше гостья была рада получить мое приглашение. Только это важно. Когда об этом узнают, многие разозлятся. Просто сосредоточься на том, чтобы все сделать хорошо, дитя моё. Ладно. Тебя ждут неприятности, мам. «Не говори, что я тебя не предупреждала». Через верных хунвейбинов Диан Цин сумела передать госпоже Маркус сообщение с приглашением на личную встречу перед балетным представлением. «Надеюсь, вы не сочтёте меня бесцеремонной», — говорилось в записке, «но мне просто не терпится познакомиться с вами». Говорят, что одной встречи недостаточно, чтобы стать друзьями, но мне кажется, что на нас это не распространяется, ведь у нас уже так много общего. «Ты нервничаешь?» — спросила Лина, подойдя и помогая Дзян Цин выровнять стулья. «Нет», — сказала Дзян Цин. «Ты отрепетировала, как я просила?» «Немного, но я недостаточно хороша. Честно говоря, тебе стоит попросить переводить Нэнси Ван. Я не могу пригласить никого из официальных лиц. Эта встреча не под запись. Это был сарказм. Я даже не знаю, что это значит. В любом случае, ты справишься лучше неё, потому что с точностью передашь мне то, что скажет госпожа Маркус». Нэнси хорошо, но по моему опыту она склонна к приблизительному переводу. Сегодня я хочу слышать все слово в слово. Никаких поэтических заскоков, ясно? Сейчас не время для свободы самовыражения. Ты действительно собираешься заставить меня сделать это? Прошлой ночью я допоздна перечитывала свою тысячу английских предложений. Раньше я знала их наизусть, но практика у меня была так давно, что боюсь, я все забыла. Объективно говоря, это должно быть не так уж сложно, правда? У этих иностранцев всего 26 букв, а у нас 2000 иероглифов. Но у меня нет уверенности. Я не доверяю себе. Мне нужно, чтобы ты была рядом. Ну, я здесь. «Ты выиграла!» У входа в беседку один из помощников Дзян Цин, поднялся на стремянку, чтобы зажечь фонарь вверху. Зная о том, что почва здесь неровная и сочтя положение стремянки шатким, Дзян Цин подошла, чтобы поддержать ее. Ли На пошла с ней. «Очень важно держать себя перед госпожой Маркос достойно», сказала Дзян Цин дочери. «Ты не должна делать ничего такого, из-за чего Китай сможет потерять лицо за рубежом». Помощник спустился, поблагодарил Дзян Цин и перенес лестницу к столбу с другой стороны. Дзян Цин пошла вместе с ним и поддержала лестницу, как и в прошлый раз. «Не показывай слишком большого интереса и не улыбайся слишком часто. Не открывай рот слишком широко». «Иногда ты так делаешь. Не жестикулируй и держи руки под столом. Лицо сдержаннее. Не показывай зубов». Помощник спустился и унес лестницу, а Дзян Цин и Лина вернулись в беседку. Не заметив больше ничего, что потребовало бы немедленного вмешательства, Дзян Цин подошла к балюстраде и посмотрела на озеро. Лина встала рядом с ней. Они наблюдали, как другая помощница на высоких каблуках заходит в воду и пальцами создает миниатюрные волны, отталкивая плавающие фонари от берега. Солнце отражалось в воде яркими золотыми бликами, перекрывая свет фонарей. А вот когда стемнеет, тогда да, эффект будет. Я хочу, чтобы ты была внимательна к себе, дочь. Будь бдительна, не позволяй себя обмануть. С нами госпожа Маркос не обязательно будет вести себя так, как ведет у себя дома. Помни, люди обнаруживают чувство приличия, когда попадают в другую страну. Не стоит думать, что ее поведение типично для правых. Если ты обнаружишь, что она тебе нравится... «Если ты в какой-то степени почувствуешь к ней симпатию, протри глаза и вспомни всю грязь и мрак, которые, как мы знаем, скрываются за личиной каждого реакционера». Лина отвернулась и прислонилась спиной к балюстраде, оказавшись лицом к лицу с Дианцин. На её лице появилось выражение, будто она хочет что-то сказать, но для этого ей нужно приглашение. «Что такое?» — спросила Дзян Цин. «Ты предупреждаешь меня?» — спросила Лина. «Или себя?» «Мне кажется, ты боишься, что это тебя она сможет очаровать». Дзян Цин рассмеялась. «Это и есть твой знаменитый сарказм?» В своё время на меня направлялось разное западное влияние, но оно от меня просто отскакивало. Почему? Потому что я внимательно изучала нашу историю и традиции, наш фольклор, держала руку на пульсе народного творчества. Я поняла, что у революции есть своя красота, что борьба с западным упадничеством и культом уродства — «Общественная задача первостепенной важности. Это послужило противоядием». Лина подняла брови в знак того, что понимает сказанное, но не принимает его. «Так что у тебя есть иммунитет». «Не от природы. Стойкость с рождения не дается. Нужно работать, чтобы ее развить». Лина положила руку на бедро. Что обозначал этот жест? Раздражение, недоверие. «Ты дала мне несколько хороших советов, мам. Можно я дам тебе несколько в ответ?» Дзян Цин улыбнулась. «Как прекрасны молодые. Кажется, у них есть то, чего нет у нас. Дух, открытость, толстые щеки для пощёчин. Я не хочу показаться невежливой, правда». — сказала Лина. — Но когда ты говоришь с людьми, иногда кажется, что ты с ними споришь. Сбавь немного обороты при общении с нашей гостьей. Сомневаюсь, что она к этому привыкла. Иностранцы, как правило, не привыкли. Ты говоришь как эксперт в этом вопросе, дитя моё. И много ты видела иностранцев в своей глуши? Китайская крестьянка с заморским языком — Вот кто ты. Я дала тебе совет, каков бы он ни был. Ты можешь им воспользоваться или проигнорировать его. Дзян Цин прошла в центр беседки, поправила на столе что-то, что не нуждалось в исправлении, а затем вернулась к дочери. Помнишь, председатель писал о том, что на проблемы нужно смотреть с разных сторон? Но... Дай секунду, я думаю. Когда ты в последний раз изучала его великую работу относительно противоречия? Может быть, освежит тебе память? В этом глубоком и пророческом труде председатель говорит нам, что для того, чтобы рассмотреть проблему со всех сторон, необходимо понимать особенности обеих сторон противоречия не только Китая, но и Америки, не только пролетариата, но и буржуазии, крестьян и помещиков, прошлого и... Да, будущего, — сказала Лина. Противоречивые стороны не могут существовать изолированно друг от друга. Без жизни не было бы смерти, без верха не было бы низа, без несчастья не было бы удачи. Если видеть часть, а не целая, деревья, а не лес, то невозможно разрешить противоречие, а значит, невозможно выполнить задачи революции. Это относится и к самому себе. Знать врага и знать себя? Хорошо, я не совсем провалилась как мать. В беседку вошел и отдал честь Хун Дзян Цин оторвалась от Лина и подошла к нему. «Ну что?» Хун Вэйбин взглянул на Лина. «Всё в порядке», — сказала Дзян Цин. «Моя дочь не опасна. Можешь говорить свободно». «Она покинула гостевую виллу, командир. Будет здесь через несколько минут». «Точнее, солдат, через сколько минут?» Три, может быть, четыре. Удалось ли нам получить представление о том, что происходит внутри виллы? У Центрального секретариата трудности с развлечением голосов с записывающих устройств. Кажется, что гостья и ее люди включают душ, чтобы скрыть разговоры. Также они намеренно легко переходят с филиппинского на английский — И используют все виды неизвестного жаргона. Хм, но у нас есть записи. Мы сможем расшифровать их позже. Кому-нибудь удалось заглянуть внутрь? Один из наших агентов на Вилле все же сумел совершить быстрый осмотр. Он сообщает, что присланные вами революционные наволочки были заменены. Никогда не забывай о революционной борьбе. Да, они. Похоже, госпожа Маркос привезла собственные. А они какие? На них свои лозунги, командир. На английском. По словам нашего человека, на одной написано ⁇ Хорошие девочки попадают в рай ⁇ А на другой ⁇ Плохие девочки попадают куда угодно ⁇ Госпожа Маркос въехала на территорию комплекса через восточные ворота. Согласно инструкции, ее лимузин припарковался у бюро охраны. Когда она вышла, ее встретили Лина и отряд Хун Вайбинов Цин. Вместе они прошли по мосту. Госпожа Маркос и Лина шли в центре. Ее личные телохранители образовали внутреннее кольцо, а китайские солдаты внешнее. В центре моста, на смотровой площадке между двумя статуями львов, она задержалась, чтобы полюбоваться озером, и все остановились. Затем она продолжила путь. Остальные двинулись вместе с ней. Когда они оказались на острове, Хунвайбины и Дзянцин расступились, и Лина повела ее по дорожке вдоль искусственных скал, Сезаля, Лотосов, Алеандров магнолий, камелей, гибискусов и странной пары осин, росших навстречу друг другу и переплетавшихся ветвями, словно влюбленные руками. Телохранители тенью следовали в нескольких шагах сзади. Когда госпожа Маркос прошла под осинами, Цянцин отложила бинокль и села в одно из двух кресел в центре беседки. Махнув своим помощником, она взяла Цинь, струнный музыкальный инструмент, и начала на нем играть. Именно такое она и хотела явиться. Одинокой, спокойной и исполняющей незатейливое музыкальное произведение. Госпожа Маркос вошла не сразу. Сначала она остановилась у входа. Ожидая не столько увидеть, сколько быть увиденной. Циан Цин еще издали заметила ее черный наряд и надеялась, что вблизи он окажется менее мрачным. В этом отношении она была разочарована. Аккуратный костюм в западном стиле из черного сукна черные чулки, черные лакированные туфли с одной золотой пряжкой, Большая черная сумка из кожи аллигатора, нитка жемчуга для контраста. Наряд вроде того, который могла бы надеть в самолет или на похороны Жаклин Анасис. Иностранцы приезжали в Китай и смеялись над тем, что мы носим однотипную одежду. Они считали, что у нас нет свободы носить то, что нам нравится — Возможно, именно этим объясняется сегодняшний выбор госпожи Маркус. Возможно, она хотела быть деликатной и не выделяться. Дян Цин пожалела об этой ее озабоченности. Лина проводила госпожу Маркус к Дян Цин. На середине беседки Лина отошла, и госпожа Маркус продолжила путь самостоятельно. Малая уходит. Великая приближается. Дзянцин, сердце ее колотилось, опустила цинь и встала. Госпожа Маркос действительно была высокой, и еще выше ее делала копна застывших, как лед волос на ее голове. Дзянцин захотелось дотянуться до этой головы и потрогать ее, измерить температуру, постучать по ней, расколоть ее. Они пожали друг другу руки. Когда госпожа Маркос улыбалась, на ее скулах выступали желваки. Цвет лица был безупречным. На ее лице не было видно ни следа косметики, хотя, конечно, это не значило, что ее там не было. Так и китайский сад выглядит совершенно естественно, как будто в нем никогда не ступала нога человека, но на самом деле этот эффект достигается тщательными манипуляциями и продуманным размещением каждого камня, а также ежедневным уходом за каждым листом. Даже богини создаются людьми. «Госпожа Маркус», — сказала Дзянцин. — «огромная честь для меня. Я наслышана о вашей репутации». Мада Мао», — сказала госпожа Маркус, — «вы необыкновенная женщина. Я ваша преданная поклонница». Дзян Цин покраснела. «Она действительно так сказала?» «Не разговаривай со мной, мам», — сказала Лина. «Обращайся прямо к гости. Сделай вид, что меня здесь нет». «Заткнись». Начало не задалось. «Я знаю, как это работает!» Телохранители госпожи Маркус выстроились в линию на несколько шагов позади нее. Госпожа Маркус жестом подозвала одного из них, самого красивого, который вышел вперед и передал ей букет орхидей, который она затем вручила дзянцин. «С Филиппин!» — сказала госпожа Маркус. «После такого пути...» Произнесла Дзян цин, прижимая подарок. Они выглядят такими свежими. Орхидеи наш самый сильный цветок. Они живут воздухом. Дзян цин передала цветы Лина, которая освободила для них место на столе. Дзян цин указала на одно из кресел, пригласив госпожу Маркос сесть. Дзян цин заняла другое кресло. Лина села на табурет позади них. Когда миссис Маркос устроилась, сумку из кожи крокодила она поставила себе на колени, а не на пол. Она огляделась вокруг, как бы ожидая новых гостей на вечеринке. «Что с ней творится?» — спросила Дзян Цин, Лина. «Из нашего разговора по дороге сюда?» — сказала Лина. «У меня сложилось впечатление, что она ожидала приезда папы». «Ей сказали, что председатель нездоров?» «Думаю, да. Но после такого пути она, вероятно, надеется хоть немного побыть рядом с ним. Скажи ей, что сегодня, к сожалению, будем только мы». Лина перевела. «Ты сказала «к сожалению»?» «Да». Дзян Цин подняла с земли сумочку и положила ее рядом. Бессознательно, не глядя, Она открыла белую пластиковую крышку и пошарила внутри, нащупав носовые платки и освежитель дыхания. Они ей были не нужны, но тот факт, что они там были, ее успокоил. — Это моя дочь Лина, — сказала она, наклоняясь к госпоже Маркус и улыбаясь. — Я попросила ее переводить для нас. Она оказала огромную помощь. — сказала госпожа Маркус. — Восхитительная девушка. Вы должны ею гордиться. — Как у нее с английским? Хорош ли он? — Да, очень хорош. — Да, очень хорош. Дзян Цин поняла эту фразу, как и Тон, намекавший, что это была ложь. Она бросила неодобрительный взгляд на Ли которая вызывающе посмотрела в ответ. «Это ты хотела, чтобы я была здесь?» «У вас самой есть дочери, не так ли?» спросила Дзян Цин. «Две. После этой поездки я сразу же отправляюсь в Америку, чтобы повидаться со своей старшей, ими Она учится в Принстоне». «Ты знаешь, что такое Принстон, мам?» спросила Лина. Конечно, я знаю, что такое грёбаный Принстон, ответила Дзянцин. Что она изучает? Религия и это самое, сказала госпожа Маркос, постукивая по подбородку. Религия и что-то еще не могу вспомнить. Религия? спросила Дзянцин. Это предмет? Я собираюсь встретиться с ней в Нью-Йорке. — сказала миссис Маркус, — чтобы мы могли пройтись по магазинам. Вы когда-нибудь там были? Я очень люблю этот город. Это мой R&R, Абревиатура Rest and Relation — отдых и релаксация, или Rest and Recupation — отдых и восстановление сил. — Что? Она сказала а, а. Я не знаю, что это значит. «Я никогда не бывала в Америке», — сказала Дзян «Вашей дочери там нравится?» «Очень». «Вы не боитесь, что она может остаться и выйти замуж за варвара?» Госпожа Маркус рассмеялась. «Ни за что. Я намерена подсунуть ее принцу». «Да?» «Просто шутка. Я абсолютно уверена, что после окончания учёбы ими вернётся на Филиппины и внесет свой вклад в обновление нашей страны. Рада это слышать. В Америке все носят оружие, разве вы не знали? Если ты им не нравишься, они в тебя стреляют. Они просто так убивают цветных людей. «Я бы хотела поехать в Америку», — сказала Лена. «Не надо тут никаких идей». «Ты — собственность Китая!» Лина и госпожа Маркус разговорились. Цян Цин забеспокоилась и начала кашлять. «Какая тема так вас поглощает?» «Америка? Вы сговорились против меня?» Лина не ответила. «Сад прекрасен», — сказала госпожа Маркус. «Это лучшее время года для него» ответила Дзян Цин. «Закат великолепен. Когда я смотрю вверх, у меня возникает ощущение, будто нечто твердое, как пестрый панцирь защищает нас от того, что позади». «Это поэзия или она ждет ответа?» поинтересовалась Дзян Цин. «Я не знаю», сказала Лина. «Возможно, это как-то связано с ее религией». «Нужно ли упоминать о ее религии?» Дзянцин щелкнула пальцами, пришел помощник и налил чай. Пока они ждали, Дзянцин и госпожа Маркос закрыли глаза, и это было похоже на сон. Сон, который снится кому-то другому. «Если хотите, есть напитки покрепче», — сказала Дзянцин. «Господи, нет». — ответила госпожа Маркус. — Чай — самое крепкое, что я могу выпить в это время. Если честно, то и в любое другое. Дзян Цин коснулась края тарелки с сырыми овощами. — Вы поели? Могу я предложить вам... Госпожа Маркус покачала головой. — Я собираюсь продержаться до сегодняшнего банкета. Мне нравится быть красивой и голодной. «Вы ждете выступления?» «Конечно. Театр и, в частности, балет — это самое главное в моей жизни». «Она сказала самое главное?» «Ты будешь мне верить или нет, мам?» «Только через драму и танец», — продолжала госпожа Маркус. «Люди могут получать удовольствие, становясь культурными и гуманными. Вы слышали о Марго Фонтейн?» према балерина лондонского королевского балета. Госпожа Марко, казалось, задрожала от звучания этого имени и, не дожидаясь ответа, ускорилась. Лина, не оставалось ничего иного, как пытаться за ней поспеть. Что она говорит? Тс, мам, дай ей дойти до конца, и я перескажу тебе суть. Ненавижу называть имена, но Марго, моя близкая подруга, Я была с ней в Лондоне в прошлом году. Это было потрясающе. Мы ходили танцевать в Аннабеллс, представляете? Я на танцполе с великой Марго Фонтейн, исполняющей посадобль, Ну, мою третьесортную версию посадобля, если она считается поэтому я просто обязана была пригласить ее в Манилу, чтобы она выступила в моем культурном центре. И знаете что? Она приехала. Абсолютная душка. И, о, я никогда этого не забуду, это было самое яркое событие в моей жизни. — В Китае мы бы назвали стиль Марго Фонтейн декаденским, — ответила Дзян Цин. — Передай ей это. «Декадентским?» — переспросила госпожа Маркус. «Ну да, мы бы тоже так его назвали. Скажи нашей гостье, что сегодня она не увидит танцоров в розовых пачках, которые изображают умирающих лебедей. Обращайся к ней прямо, мам». «Сегодня ты не...» «А там есть любовная линия?» — спросила госпожа Маркус. У нас другой подход, ответила Дзянцин. В Китае вы идете на балет и попадаете на поле боя. С нетерпением жду возможности узнать, как вы здесь работаете. Слушая перевод, госпожа Маркос отхлебнула чай. Поставив чашку обратно на блюдце, она широко улыбнулась и кивнула. «Мы не просто торгуем новыми театральными пьесами госпожа Маркус. Нашими образцовыми балетами мы ведем войну против феодализма, капитализма и ревизионизма. Мы намерены создать новый вид искусства, достойный великого народа, которым мы теперь стали». «Что она думает по этому поводу?» спросила Цзян Цин. «Она ничего не говорит» ответила Лина. «Раньше, — продолжила Цзян Цин, — когда китайцы слышали западную музыку или видели западный танец, они бездумно считали его лучше собственного. Им в голову не приходило, что можно сочинить новые китайские произведения, создать настоящее революционное искусство». Дзян Цин подала своему помощнику знак «Наполнить чашку гости. «Хотя я разделяю ваше мнение», — ответила госпожа Маркус, «что следует поддерживать наше родное азиатское искусство и что следует сажать дома семена новой культуры, следует питать и оберегать всходы. Всё же мне кажется, что мы должны признать, что в отношении современной культуры — стандарты Запада выше наших, мы, увы, отстали. «По этой причине, — сказал Адзиан Цин, — мы не должны слепо отвергать все иностранное. Слепой отказ от иностранного подобен слепому поклонению ему, и то, и другое неправильно и вредно». Смысл в том, чтобы брать хорошее из других стран, чтобы исправлять наши собственные недостатки. Отсеивать старое, чтобы порождать новое, и заставить иностранное служить китайскому». Госпожа Маркос взяла новую чашку чая. «Вроде того». «Не думаю, что в какой-нибудь другой стране балец читает чуждые традиции так смело, как наш». Сказала Дзян Цин. «Я не могу утверждать, что наш балет совершенен. Есть области, которые нуждаются в дальнейшем исправлении, но, по крайней мере, мы произвели сенсацию и потрясли мир. Сейчас Китай влияет на Запад больше, чем Запад на Китай». Не завершив глоток, госпожа Маркос подняла брови. Она наклонила голову, словно обдумывая услышанное. «Вы следите за событиями в Европе?» — спросила Цзян Цзин. «Событиями?» — переспросила миссис Маркус. «Восстаниями». «Ах!» Трудящиеся Запада чувствуют, что они ближе к Мао, чем к своим собственным лидерам. В Лондоне и Париже студенты не хотят изучать традиционные учебные программы, Они хотят, чтобы им преподавали мысль Мао Цзэдуна. Это доказывает, что наша культурная работа проникает в общество, в немалой степени благодаря нашему революционному искусству, такому, как наш балет. Мао принадлежит уже не только Китаю. Как и солнце, он стал достоянием всего человечества, Оглянувшись через плечо, госпожа Маркос что-то быстро сказала по филиппински, а ее телохранитель, который сам мог бы сойти за телевизионную знаменитость, и чья внешность, похоже, была выбрана, чтобы усилить сияние миссис Маркос, вышел вперед и что-то прошептал ей на ухо. Кивком госпожа Маркос показала, что поняла, и мужчина отошел назад. Дзянцин не поняла, что за сцена произошла у нее на глазах, и поэтому сочла ее грубостью. Несмотря на это, она должна была признать, что госпожа Маркос ей понравилось, однако видеть, как на нее смотрела Лина, было невыносимо. Полагаю, ваш муж любит танцевать, сказала госпожа Маркос, снова опуская свою чашку. Мао! Дзян приказала наполнить чашку госпожи Маркос в третий раз. Мао не умеет танцевать. Даже в молодости он был безнадежен. Меня дезинформировали. Он ценит танцы, это правда. Он любит смотреть на танцы, если они хороши. Это больше, чем можно сказать о большинстве мужчин. Госпожа Маркос положила одну ногу на другую. Скрыв их под столом, она пальцами левой ноги сдвинула каблук правой туфли и почесала комарины укус на лодыжке. Валдырь, расположенный как раз в том месте, где друг от друга трутся кость и кожа, стал красным и воспаленным, хорошо заметным сквозь чулки. Жест почёсывания был очень простым, очень искренним, Наблюдая за ним, можно было видеть, как низкое и высокое меняются местами. «Я хотела спросить о вашем муже», — сказала госпожа Марко, почёсываясь. «Но, наверное, не стоит так откровенно говорить о ситуации». Дзянцин порылась в сумочке в поисках носовых платков и сжала их. Перед ее мысленным взором возник образ лица Мао на закрытом танцевальном вечере. Приоткрытый рот, густая зеленоватая мокрота, переползающая через край нижней губы и тянущаяся вниз, словно хочет добраться до коленей. «Нет никакой ситуации», — сказала она. «Простите меня», — сказала госпожа Маркус. «Не будем об этом. Поскольку мы обе женщины, я хотела узнать, каково это было для вас». Такое бремя может стать легче, если им поделиться, но я вижу, что сейчас не подходящий момент». Миссис Маркос надавила ногой на каблук туфли. Раздался тихий чавкающий звук, когда нога встала на место. «Понимаю, как это тяжело. У меня есть подруги в таком же положении. Например, Марго, о которой я уже упоминала. Ее муж Роберто... «Великолепный мужчина. Волосы серые, как сталь, темные глаза, латиноамериканец. Великолепен, но парализован и прикован к инвалидной коляске после проклятого покушения». Она печально покачала головой. Он понимает все, что ему говорят, и бормочет ответы, которые Марго затем озвучивает и переводит. «Как ваша дочь. Представляете себе?» Великолепный танцор, доведенный до уровня. Если бы мой ферди был в таком же состоянии, была бы я также ему предана. Пока не окажешься в таком положении, никогда не знаешь наверняка. Солнце опустилось на растение. Острые верхушки деревьев обгладывали его нижнюю кромку. Его роль стала переходить к фонарям, чье свечение начало оседать на коже госпожи Маркос. Дзян Цин подала помощнику сигнал. Он вызвал Вэнь Гэ, ожидавшую за деревьями, и провел ее в беседку. Давай, Веньге, не стесняйся, произнесла Дзин Склонив голову, девушка стояла перед ними. Она была одета в повседневную одежду, но поскольку только что закончила последнюю репетицию вечернего спектакля, лицо ее было сильно накрашено, и его все еще покрывал пот. «Это, — сказала Дзян Цин госпоже Маркус, — моя восходящая звезда. Сегодня она исполняет роль военного капитана». «Вы сказали, она?» Извините, просто она так выглядит, но я подумала, что это я лично выбрала и подготовила ее к этой роли. Венге стояла совершенно неподвижно опустив глаза. Госпожа Маркос вежливо задала ей несколько вопросов о работе, когда она начала танцевать, кто ее любимый танцор, труднее ли исполнять мужскую партию, чем женскую? на что она отвечала покачиванием и кивками головы. «Меня всегда удивляло, — сказала госпожа Маркос, повернувшись к Дзян Цин, что некоторые люди в этом мире рождаются для того, чтобы выступать, и что только для того, чтобы выступать, они и живут». Когда мне выпадает честь оказаться в компании таких людей, я люблю перевернуть доску и устроить для них небольшое представление. Это мой способ отплатить таким... Она снова повернулась к девушке. Таким, как ты, юная Венге, кто так много работает, чтобы сделать мир прекраснее. Ты слышала, Венге? спросила Дзян Цин. «Что скажешь, дитя?» «Спасибо», — сказала Вэньгэ. «Делая мир прекраснее, вы делаете его лучше», — сказала госпожа Маркус. «Искусство, культура и вкус к прекрасному ведут людей к добру, это факт. А может быть, я просто предвзята? Мы, филиппинцы, любим красоту». Это в нас заложено. Так что скажешь, Венге, Может, мне спеть для тебя песню? Вопрос только в том, что я буду петь. Она крикнула что-то по-филиппински. Ей ответил охранник. Хорошая мысль, — сказала она уже по-английски. Я исполню «Алкой и Санг и Бонг Сави». Это традиционная филиппинская песня о любви, в которой рассказывается о трагедии упавшей птицы. Нравится, как звучит. Она грустная, но, надеюсь, вы согласитесь, великолепная. Плавным движением она подняла руку. Охранник, шагнув вперед, помог ей подняться с места и провел в центр беседки. ВНГ освободила место, сделав два шага назад. Дзян Цин раздражённо махнула ей рукой, и девушка отошла до самой балюстрады. Госпожа Маркос стояла по-мужски, расставив ноги, и пела поставленным сопрано. «Рассмотри ее хорошенько. Это богиня красоты и любви». Когда миссис Маркос закончила, Дзян Цин вскочила на ноги и захлопала в ладоши. Покрутившись вокруг своей оси и подняв руки, она показала своим помощникам, чтобы те присоединились к аплодисментам. Ассистенты переместились в свет фонаря, чтобы их было видно. Госпожа Маркус поклонилась, но не заученно и преувеличенно, как театральная актриса, а совершенно естественно, как и полагается крестьянке ее возраста, спевшей семье песню «После ужина». С такого близкого расстояния госпожа Маркос была совсем не похожа на свой образ по телевизору. Ее движения, камеры этого не фиксировали, были неотличимы от движений провинциальной крестьянки. Диан продолжала аплодировать до тех пор, пока госпожа Маркос не вернулась на свое место. Затем она отпустила Венге, велев помощнику как можно быстрее доставить девушку обратно в большой зал. «Вы правы, госпожа Маркус», — сказала она, когда Венге ушла. «Пусть даже я не понимала слов. Эта песня разбила мне сердце. Она популярна?» «Можно сказать и так». «Это значит, что люди на Филиппинах грустные», — Госпожа Маркус рассмеялась. «Мадам Мао, в моей стране много бедных людей. Всем известно, что филиппинцы живут в трущобах и лачугах, но главное — это человеческий дух, и филиппинцы улыбаются. Они улыбаются, потому что они здоровы, немного образованы, немного любимы. Вот и вся формула. Настоящий показатель не экономический индекс — о улыбке на лицах людей. «В Китае», — сказала Дзян Цин, — «бедняки тоже улыбаются, но в их случае потому, что у них есть Мао. Благодаря ему им не нужны грустные песни. Они поют о своем стремлении к переменам, к действию и революции. Они благодарят Мао за то, что он показал им путь из нищеты». Вы живете в другом мире, ответила госпожа Маркус. На Филиппинах идешь и говоришь с бедными людьми. И чего они хотят? Они хотят стать успешными. Существует ли философия успеха? Если да, то филиппинцы знают о ней все. Успех ⁇ это то, во что верит филиппинец в процессе взросления? Ну да хотя лично мне не пришлось. Мне выпала удача и несчастье родиться во влиятельной семье, в которой успех считался само собой разумеющимся». Дзян Цин сохраняла каменное лицо. В досье было четко сказано, что госпожа Маркус выросла в бедности, а досье ошибаются редко. «На самом деле я не гожусь для того, чтобы быть бедной женщиной. Мне часто хочется такой стать. Иногда мне кажется, что это было бы легче, чем нести на своих плечах всю эту ответственность». «Нет ничего постыдного в том, чтобы быть бедным, госпожа Маркус. Мао сам был крестьянином». «Конечно, в этом нет ничего постыдного. Также...» Как нет ничего постыдного в том, чтобы быть богатым? Мне нравятся богатые люди. Мне трудно это сказать. Я горжусь непопулярностью этого мнения в наше время. Богатые люди очаровательны. Они щедры. Они умеют ценить те же прекрасные вещи, которые ценю я. Дзянцин посмотрела на Лина, которая явно наслаждалась тем, что изрекала из своего рта эти слова. «Не думаете ли вы, что для того, чтобы искоренить бедность, необходимо уничтожить частную собственность?» «С точки зрения логики это может быть и так», — сказала госпожа Маркус. «Но мир не подчиняется логике. Общество не подчиняются логике». «Богатые на самом деле играют важную роль в современном обществе. Например, они поддерживают искусство». «Мы считаем, что искусством должны заниматься массы», — ответила Дзян Цин. «Культура должна создаваться ими и отображать их проблемы». «Что нужно беднякам? Так это мечты», — лицо госпожи Маркус посуровило. Я снабжаю их этими мечтами. Это то, над чем я так усердно работаю. Я исполняю их желания, становясь звездой». Она вновь улыбнулась, сверкая зубами. «Вы, конечно, понимаете это, мадам Мао, ведь вы и сами были актрисой». До освобождения люди любили говорить о мечтах юности, Это были мечты, которые человек приобретал в раннем детстве и которые, как считалось, не терял, независимо от его дальнейшей судьбы. Даже если человек прожил собачью жизнь, страдая под плетью хозяина, в распоряжении его, глубоко в его психике должна была остаться мечта, не затронутая стихией, не затронутая угнетением, Источник надежды даже там, где надежды не было. Революция показала, что если такие мечты и не умерли, то только потому, что в действительности их никогда не было. Это были иллюзии, сила которых черпалась именно в уверенности, что они никогда не сбудутся. Они взращивались в капиталистических лабораториях, так называемых конференц-залах, и внедрялись в сознание посредством популярных СМИ, вызывали рост неудовлетворенности. В молодости Дзян Цин тоже была жертвой таких мечтаний. Мечтаний о судьбе не народа, а отдельного человека. Мечтаний, стерпеть которые революция не могла. «Воспоминания угнетают», — сказала она. «Память нельзя обрезать» ответила госпожа Маркус. Гостья, взявшись за подлокотники кресла, попыталась подвинуть его вперед. Дзян Цин жестом попросила помощников помочь ей. Госпожа Маркус встала, чтобы они могли поднять кресло и перенести его ближе к креслу Дзян Цин — Снова усевшись, госпожа Маркос оказалась достаточно близко, чтобы Дзян Цин могла увидеть, как мерцание фонаря отражается на ее лакированных волосах и различить в них сначала отдельные волны, а затем каждую прядь. «Я мало что помню о своей актерской карьере», — сказала Дзян Цин. «В этом смысле я похожа на западного человека». Я смотрю вперед, редко оглядываясь назад. Но что-то помнить вы должны. Я не то чтобы не помню, но это как фотография умершего друга. О том времени больно думать, и оно далеко. Оглядываясь назад, мне трудно его понять. Мы все чем-то занимались в молодости. Я предпочитаю думать о позитивных вещах. Я не была похожа на других девушек. Я не стремилась к славе. Правда, я ходила в изысканные рестораны, но заказывала я только паровой хлеб и медленно его ела по четвертинке за раз. И я никогда ничего не брала у мужчин. «В прошлом вам нечего скрывать, мадам Мао. Вы самая влиятельная актриса в истории». «Нет», — Дзян Цин заговорила с мертвой серьезностью. — «это Грета Гарбо». Госпожа Маркос рассмеялась, что повергла Дзян Цин в шок. Должно быть, этот шок оказался заметен, потому что смех госпожи Маркос тут же оборвался. «Американцы были несправедливы, Гарбо», — сказала Дзян Цин, не дав ей «Оскар». Я считаю, что в этом виноваты власть, имущие в США, а не американские массы. Капиталисты боятся таких, как Гарбо, бунтарей, подлинно достойных людей. «Гарбо?» — спросила госпожа Маркус. «Дайте подумать». Когда я думаю о Гарбо, мне в голову приходит, какой одинокой она оказалась. От неё исходило ощущение одиночества. Может быть, это неизбежно. Каждый, кто хочет быть уникальным, должен примириться с одиночеством. Посмотрите на нас. Первые леди — самые одинокие люди из всех. Женщины понизили голос до шепота и, наклонившись друг к другу, внимательно изучали лица друг друга. Теперь казалось, что их связывает ментальный канал. Лина, хотя и поставила свой табурет ближе к ним, исчезла из их поля зрения. «Из всех ролей, которые вы сыграли?» спросила госпожа Маркус. «Какая была вашей любимой?» «Не знаю. Однажды я была Норой в кукольном доме». «Нет, нет, нет, нет». Миссис Маркос покачала головой и помахала пальцем в воздухе. «Вы не Нора». «Нет, это не так. Вы не уходите из дома. Вы не сбегаете. Если вы можете кем-то быть, то Фрекин Юлией. Вы боретесь до конца». «Откуда вы знаете?» «Я тоже Фрекин Юлия. Нужно такой быть, чтобы распознать другую». Госпожа Маркус протянула открытую руку. Дзян Цин посмотрела на него. «Чего она хочет?» «Я думаю, она хочет, чтобы ты протянула ей руку», — сказала Лена «Я хочу прочитать вашу ладонь», — сказала госпожа Маркус. Дзян Цин обвела взглядом беседку и вышла в сад. Помощники стояли на своих местах. В свете фонарей они казались мраморными статуями в музее. Но она должна была помнить, что они живые. У них есть глаза и уши. «Я всегда чувствовала, что у меня есть дар», — сказала госпожа Маркус. «Не могу сказать, что я ясновидящая или что-то в этом роде, но я могу разглядеть будущее». Немногое из того, что я предсказывала раньше, не сбылось. «Моя мать была суеверна», — сказала Дзян Цин. «Она верила, что когда человек болен, его душа может сбежать из тела и блуждать по миру. Я не моя мать». «Я тоже не ваша мать», — ответила госпожа Маркус. «Считайте это дружеской игрой». Вы не должны воспринимать всерьез, что я говорю, если не хотите. Дзянцин посмотрела на ли потом на госпожу Маркус и снова на ли которая подбадривала ее, расширив глаза и поджав губы. Пусть будущее определяет история. Да ладно, мам, это всего лишь небольшое развлечение, Дзянцин Раскрыла ладонь и вложила ее в руки госпожи Маркус. «В какой день вы родились?» — спросила госпожа Маркус. Дзян Цин назвала день своего рождения по солнечному, лунному и григорианскому календарям. «А теперь закройте глаза», — попросила госпожа Маркус. «Очистите свой разум». «Вдохните через рот и позвольте энергии подняться к рукам». Дзян почувствовала, как ноготь госпожи Маркус прочертил на ее коже какие-то линии. «Вот линия неба», — сказала госпожа Маркус. «Вот линия человека». «Вот... Нет, не смотрите. Держите глаза закрытыми. Медленно следите за моим пальцем». «Да, вот так. Это линия Земли. Линия Солнца, линия здоровья. Браслеты судьбы на запястье у вас сложные». Дзянцин почувствовала, как госпожа Маркус массирует кости ее рук и пальцев. «Ваши ладони начинают потеть?» «Да». «Хорошо. Теперь я расскажу вам, что я вижу». Чтобы их не заметили вместе, Дзян Цин и госпожа Маркус приехали в большой зал на разных машинах. Дзян Цин сказала своему водителю, чтобы он ехал не по туннелю, а по наземным дорогам, и пристроился за госпожой Маркус. На город опустилась темнота. Дзян Цин через лобовое стекло смотрела на задние фары ехавшего впереди лимузина. На завораживающий танец красных и оранжевых огней наслаивались ее собственные мысли. Мысли эти проявлялись не в языке, а в ряде быстро меняющихся образов. Нравилось ли ей смотреть на меня? Нравилось ли ей находиться рядом со мной? Сочла ли она меня привлекательной? Посчитала ли она меня глуповатой? Я ей надоела? Посчитала ли она меня талантливой, когда она смеялась? Не смеялась ли она надо мной? У большого зала машины разъехались. Автомобиль госпожи Маркос поехал к главному входу, где ее ждал приветственный комитет, а машина Дзянцин к боковому входу для официальных лиц. В ста метрах от входа Дзян Цин постучала по потолку кабины и попросила водителя остановиться. «Что случилось?» — спросила Лина. Дзян Цин повернулась к дочери, уперевшейся локтем в окно и положившей щеку на руку. Темнота, повисшая в воздухе облаком пудры, образовывала морщины на лице Лина, на лбу, Вокруг щёк и под глазами, от чего казалось, что к девушке подкрадывается старость. «Как ты думаешь, что она имела в виду?» Лина бросила взгляд на водителя. Дзян нажала на кнопку, и стекло поднялось, отгородив их от шофера. «Не зацикливайся, мам. Это была просто игра. Забудь об этом». «Вы не скучаете по актерской профессии?» «Думаете ли вы когда-нибудь о том, что хотели бы к ней вернуться? Потому что, знаете, жизнь есть и после Мао. Об этом говорит мне ваша линия судьбы». Так сказала ей госпожа Маркус. «Как Дзян Цин могла просто забыть об этом?» «Дочь моя, я хочу, чтобы ты знала», — сказала она что я не верю, что Мао когда-нибудь получится заменить. Как нет двух соунц, так нет и двух Мао». «Так зачем вообще об этом говорить?» — спросила Лина. «Я просто хотела тебя успокоить». Но не сказала ли госпожа Маркос, что народ должен почитать жену, когда мужчина оставляет своё кресло пустым, Близость линии брака и линии жизни указывает на человека, который мог бы стать способным премьер-министром. это не так возмутительно, как кажется. Причина, по которой Англия не так отстала, как страны Востока, заключается в том, что ею правили королевы. «С Мао нельзя сравниться», — сказала Дзян Цин, обращаясь к Лейна как нельзя поднять небо. Но знаешь что, дитя? То, что делает муж, отпечатывается на его жене. Она становится похожей на него, холоднее, тверже, решительнее. Избавляется от страха иметь свое мнение. Жене достаточно просто до конца быть самой собой, и она победит. Я ничего не боюсь. Я не боюсь того, что будет дальше. О чём ты, мам? Я сделаю все, что в моих силах, чтобы наследие Мао не было предано. Я не примину сделать все необходимое, чтобы сохранить руководство партией в руках настоящего революционера. Мам, не говори такое вслух. У жены был выбор. Стареть безвестно или бороться за место среди вождей? Выбрав последнее, она дала своему народу второй шанс осуществить древнюю мечту о чистом сердцем правителя. Но и жена не должна обманывать себя. Она должна бороться, чтобы не быть растоптанной. Чтобы превзойти своих врагов, ей требовалось стать грозной. Это было частью величия. В её адрес будет сыпаться критика, а мужчины, заслуживающие ее на самом деле, сохранят свое доброе имя. Таков был порядок вещей. Но для нее это не имело значения. Она хотела прежде всего быть полезной своему народу. Если это означало быть жертвой, она была рада стать такой жертвой. Меня всегда критиковали за избыточность — — сказала госпожа Маркус. — Но в этом и заключается материнство. Чтобы правительство стало цельным, в нем должна быть мать. Дзян Цин нажала кнопку переговорного устройства. — Вперед! Мгновение, и они приехали. Дзян Цин не стала ждать, пока дверь машины откроют. Она сразу вышла из нее и поспешила внутрь здания. — Куда ты, мам? крикнула ей вслед Лина. В зал иди сама, ответила ей Дзян Цин. Увидимся там через минуту. Через служебное помещение, через двойные двери она прошла за кулисы. Коридоры за гримерными были заполнены танцорами. Увидев Дзян Цин, они замолкали и вжимались в стены. Как только Дзян Цин проходила, бросались в разные стороны. Дзян Цин одну за другой открывала двери гримерок. Внутри вопросительно смотрели на нее через зеркала, наносившие грим танцовщицы. Те, кого она заставала за переодеванием, прикрывали свою наготу руками. «Где Вэнь Гэ?» — спрашивала она у них, на что они краснели и смотрели в пол. Подойдя к последней гримерке, Дзян Цин задержалась, положив руку на дверную ручку. Она услышала, что изнутри доносится плач. Она распахнула дверь. Вэнь сидела в углу на полу. Она все еще была в обычной одежде. Колени ее были подтянуты к груди, а лицо закрыто руками. Дзян Цин осмотрела комнату. Девушка была одна. «Что случилось? Почему ты не одета? Представление начнется через пять». Затем она увидела его. Лозунг белой краской, написанный на дверце шкафа. «Шлюха белой ведьмы». Подходя к гардеробу и открывая его, Дзян Цин не почувствовала гнева потому что вся ее воля в эти секунды была направлена на то, чтобы ВНГ оделась в свой костюм и вышла на сцену. Не было злости и тогда, когда она увидела, что все пять костюмов ВНГ были изрезаны и забрызганы краской. Она еще не осознавала своей неспособности изменить обстоятельства. Это мог сделать кто угодно. В считанные минуты можно было составить список подозреваемых длиной в сотню имен. По всей вероятности, в этом были замешаны несколько человек с разных уровней власти, но первым и единственным человеком, которого Дзян Цин решила обвинить, была ее дочь. Лина, это было очевидно, сдала ее. В один момент Дзян Цин вспомнила Лина в детстве и снова почувствовала, что обязана быть для нее матерью, быть рядом с ней и защищать ее. Однако на смену воспоминанию сразу же пришло чувство провала и разочарования. Дзян Цин думала, что родила существо, которое вечно будет искать ее ласки, а на самом деле она произвела на свет бесчувственного демона, тварь, которая становилась лишь злее, когда ее гладили. «Лина, дитя моё, ты была моей великой надеждой и моим последним отчаянием. Когда я ударю тебя, раздавлю тебя, расплющу тебя, будешь ли ты думать обо мне?» Дзян Цин повернулась к Венге. Та стояла и согнутой в локте рукой закрывала лицо, как бы парируя невидимые удары. Подойдя к ней, Дзян Цин положила на поднятую руку Венге указательный палец и совсем немного надавила на нее Всё, что было нужно. Как только доступ к лицу девушки открылся, Дзян Цин с полного размаха нанесла удар. По одной щеке — открытой ладонью, по другой — тыльной стороной. В тот самый момент, когда Вэньгэ упала, из зала раздался взрыв аплодисментов. Потом еще аплодисменты, потом еще непрерывные. Дзян Цин задержалась только для того, чтобы дать Вэньгэ последний пинок. Сумев, несмотря на спешку, умела нанести его между ног девушке, после чего покинула гримерку и побежала в зеленую комнату. Там в толпе она заметила беспечно болтавшего с другим танцором Джуси в костюме капитана армии. Когда Джуси ее заметил, он повернулся к ней, чтобы показать себя, вместе с повязкой на сломанном пальце и, словно осмеливаясь противостоять ей, она его проигнорировала. Протиснулась сквозь толпу через кулисы на покрытую мраком сцену. По ту сторону занавеса аплодисменты не стихали и не теряли своей силы. Затаив дыхание, она откинула край занавески и выглянула наружу. Вся публика стояла на ногах и смотрела в сторону центрального входа, куда вошла госпожа Маркус, искусно освещенная сверху прожектором. Теперь она медленно спускалась через зал к своему месту во втором ряду. В лимузине она переоделась в красное платье со шлейфом, отделанное золотым шитьем. Зрители, наблюдая за госпожой Маркос, знали, что за ними внимательно наблюдают их соседи по портеру, публика на верхних галереях и сама госпожа Маркос, а может, даже сам Мао, хотя его в зале не было. Зная, что находятся под таким пристальным вниманием, они переигрывали. Хлопали в ладоши восторженно, но не чисто. Госпожа Маркос улыбалась махала руками и впитывала этот яд, как и положено тому, кого долго ждали, и, наконец, он пришел. «Видишь ли ты во мне себя?» «Да», — ответила госпожа Маркус, «возможно, потому что мы пережили одни и те же времена, но в разных местах, по разные стороны. С того места, где ты находишься, ты видишь больше, чем могу видеть я». Я понимаю тебя на основе того, как ты вижу, понимаешь меня. Ты видишь, что я горжусь тобой? Да, нужно гордиться своим врагом. Тогда мой успех будет и твоим успехом. Миссис Маркос заняла свое место, а аплодисменты продолжались. Любая актриса мечтает о безудержных овациях, о том, чтобы ее имя выкрикивали, чтобы ее осыпали лепестками роз. Но аплодисменты этой фальшивой и поверхностной толпы были лишены истинного чувства. Дзян Цин в них послышалась насмешка и злоба. Наконец раздались три удара гонга, и аплодисменты постепенно стихли. Позади Дзян Цин заняли свои места на сцене танцоры первой сцены. Свет в зале начал гаснуть. Дзин Цин почувствовала, как кто-то схватил ее за руку и оттащил от занавеса. Уходите оттуда! прохрипел Чао Ин. Он затащил ее за кулисы. Теперь перед ней была целая галерея лиц в противоположном крыле. Множество глаз. Некоторые из них моргали, другие не двигались. Это вызвало у нее ощущение, что за ней подглядывают, и заставило встревожиться, хотя на самом деле то был всего лишь страх за себя. Она знала, что это ее собственная душа подглядывает за ней за кулисами, а ее роль — быть наблюдателем. «Каково это — быть на сцене?» — спросила госпожа Маркус. «Ничего необычного», — ответила она. Я знала, что делать. У меня была цель. Я верила в себя и свое право там находиться. Так что же изменилось?» Заиграл оркестр. Дзян Цин закрыла глаза и стала водить пальцем по линиям на ладонях. Она хотела отомстить всем мужчинам и заставить их страдать. Но тут ей пришло в голову, что, возможно, это представление уже произошло. Может быть, репетиция и была представлением. Представлением, отыгранным до конца. Всё идёт по кругу и возвращается. Поднимается занавес. Он открывает убранный после сыгранного спектакля театр. Так что же это такое? Настоящее. И она сама, продолжающая играть в темноте.